«Но благодаря вашему брату Жереми...» Я слушаю Синклера и говорю себе, что Жереми никогда не делает только одну глупость. Или, вернее, любую глупость Жереми по последствиям можно сравнить с атомным реактором. От одного расщепления к другому. Цепная реакция. Ему мало того, что он всем дает имена. Наш Жереми. Он теперь освобождает энергию судьбы. «Жереми вас ангажировал?» Это бы меня сильно удивило. Несмотря на небритые щеки и протертые джинсы, забияка с виду, этот Синклер просто маменькин сыночек, холодный, как рыбье дерьмо. Его, пожалуй, свет Рампы бы не согрел. Нет, он счел, что я несколько более сдержан, чем надо, я полагаю. А я что говорил? И потом я не питаю большой страсти к театру. Тем лучше. «В данный момент моя страсть — это вы, господин Молосен». Еще и уточнил. Я такой, каким воссоздал меня Бертольд. В каком-то смысле всего лишь ряд операций. Я и тот другой, внутренностями которого Бертольд меня начинил. Тот другой во мне, который продлил мою жизнь, нашу общую жизнь, разделение нашего психического поля под моей трепонированной черепушкой. У меня к вам всего несколько вопросов. Приехали. Господин Синклер, главный редактор еженедельника Болезнь, планирует выпустить номер, посвященный трансплантации и ее последствиям для психики. Его читателям необходимо мое личное свидетельство. Жизненно необходимо, господин Маласен. О да, я понимаю. С кем вы разговаривали только что? И, наконец, до меня дошел его вопрос. Этот кретин вообразил, что мы играем в паре, Кремер и я, что мы регулярно проводим конференции, ведем счет нашим взаимным клеточкам и оцениваем свое обоюдное влияние. В целом он беспокоится о нашем сосуществовании, о долговечности нашего организма. Вы, вероятно, с ним разговаривали, не так ли? В его глазах такая жажда подтверждения, что мне так и хочется подтвердить. «Да, мой дорогой Синклер, мы в самом деле все время советуемся друг с другом. Мой донор и я. О, всякие мелочи. Джекил и Хайд договариваются, кому стоять на стреме. Знаете, семейная жизнь, у каждого свои привычки, приходится идти на уступки. Но я сейчас совсем не настроен шутить. Совсем. Я поднимаюсь, торопясь выйти домой. Знаете, Синклер, идите вы...» И удаляюсь. Широким шагом. Какой вы убийца, господин Маласен? Останавливаюсь, возвращаюсь в семеня. Сажусь на свое место. Он улыбается. Часто вы прибиваете детей к дверям? О, конечно, чисто символически, и все же могла бы прийти подобная мысль вам в голову до операции. «Зато такие развлечения, если верить профессору Бертольду, были как раз в духе вашего донора, не так ли? Весьма кровожадный убийца этот Кремер, вы не находите?» «А в таком случае вполне закономерно возникает вопрос». «Отлично. Он хочет поиграть в возвращение Франкенштейна. Подносит пиво к губам, но взгляд внимательный и напряженный. Ну что ж, если он хочет поиграть в воскресшего убийцу...» «Сыграем». Мой кулак отчаливает, и так как он торопится прибыть к месту назначения, то разбирать, где там полпива, где лицо Синклера, ему не досок Разбитый стакан и физиономия. Синклера прокидывается и падает, поскользнувшись на одной из лужиц. Оттолкнув стол подальше, я набрасываюсь на этого мерзавца и поднимаю его двумя руками за шиворот. Затем моя голова повторяет траекторию кулака. Мой стальной лоб, впилившись ему в нос, разбивает его в мясо, дребезжа низким гонгом. Моя левая рука не дает ему упасть, удерживая его. И в самом деле, с удвоенной силой, будет с чего начать свою статью, и показания тоже. «Их было двое против меня, господин судья!» А правая хлещет его по щекам, будто аплодируя артисту. «Перестань, Бен! Остановись, ты его убьешь! Им пришлось втроем вырывать его у моей болезни. Хадуш держал меня, пока Мо и Симон тащили его в кутубию. «Да что случилось, Бен? Чёрт тебя дери!» «Хадуш, мой названный брат, случилось то, что я вдруг почувствовал себя немного одиноким. Мне тоже надо было выместить на ком-то тумаки, вечно сыпавшиеся на мою шкуру козла отпущения». В баре старый омар вытирает месиво из пива и крови, смутно напоминающее физиономию Синклера. Тот показывает на меня пальцем. «Он меня ударил! Вы видели? Все свидетели!» Симон не согласен. «Да нет же, это я тебя ударил». И кулак Симона, его кулачище, его голова и его оплеухи проделывают ту же работу, более тщательно. И любезно повторяет. «Вот видишь, это я». «Симон, меня зовут Симон Араб, запомнишь?» Старому Амару приходится сменить полотенце для повторной отделки. Дома Есмину встречает меня, приложив палец к губам. Молчок. «Она спит, сынок». Потом она, обняв меня, посадила к себе на колени, уложила мою голову к себе на грудь и принялась убаюкивать. «И ты, сынок, ты тоже». Busby.